Творчество Кришнамуртия является собой истинно научный метод в самом его высоком и чистом виде. Он исходит из факта, из действительной природы нашего мыслительного процесса. Структура мысли становится видимой вследствие большого внимания и тщательного, постоянного наблюдения за процессами, происходящими в сознании. Таким образом осуществляется непрерывное изучение, и из него вытекает взгляд на всю совокупную или целостную природу мыслительного процесса. Результат затем перепроверяется. Сначала мы проверяем состоятельность исследования с точки зрения рационального подхода, а затем смотрим, везет ли сам этот подход к порядку и взаимосвязи, и что он значит для нашей жизни в целом. Кришнамурти постоянно подчеркивает, что он ни в коей мере не является авторитетом. Он открыл некоторые вещи и просто делает самое лучшее, чтобы его открытия стали доступными для тех, кто способен прислушаться. Его произведения не содержат ни догм, ни техник методов, ведущих к внутренней тишине. Он не стремится создать никакой новой системы религиозного верования. Напротив, каждый человек должен сам увидеть, может ли он открыть для себя то, на что указывает Кришнамурти, и исходя из этого делать свои собственные открытия. Мы воспользовались кратким введением к изданию произведений «Джидду Кришнамурти», чтобы привести некоторые высказывания Бома о Кришнамурти и о значении их общения и сотрудничества для выяснения ряда фундаментальных проблем, стоящих перед современной наукой и жизнью. и от правильного разрешения которых зависит во многом настоящее и будущее человечества. Идеи Кришнамурти послужили мощным импульсом дальнейшей научной работе Бома. Они четко прослеживаются в книге Бома «Целостность» и присущий ей порядок. В его подходе к проблеме целостного видения мира, а также природы сознания, особенно интересно в этом отношении его книга «Раскрытие значения. Беседы с Дэвидом Бомом». которые которой ученые и его собеседники выясняют, как могут быть реализованы на практике идеи, вытекающие из целостного восприятия мира. В этой связи мы отметим также книгу «Наука, порядок и творчество», которую Бом в соавторстве с Питом опубликовал в 1987 году и в которой широко отражена проблематика, обсуждаемая в беседах Кришнамурти и Бома. В настоящий сборник мы включили 19 бесед, что составляет более половины всех бесед, происходивших между Кришнамуртией и Бомом. Первая из них «О разуме» состоялась 7 октября 1972 года в Броквуд-парке и была опубликована в книге «Пробуждение разума». Следующие три беседы посвящены теме об истине и действительности. Дальше идут 13 бесед, полностью составивших книгу «Окончание времени». Из них 8 бесед состоялись в апреле 1980 года в Охайе, Калифорния, а остальные 5 в июне и сентябре 1980 года в Броквуд-парке. Появление книги «Окончание времени» нашло живейший отклик у читательской аудитории, став своего рода бестселлером. Заключают наш сборник «Две беседы в Броквуд-парке». 11 и 20 июня 1983 года, которые также вышли отдельной книгой под названием «Будущее человечество». Ниже мы полностью приводим текст предисловия Бома, который может служить хорошим комментарием к рассматриваемым проблемам. Две беседы, представленные в этой книге, состоялись три года спустя после 13 подобных бесед между Кришнамуртией и мною, составивших книгу «Окончание времени». Так что они неизбежно оказываются глубоко связанными с проблематикой, которой были посвящены эти предшествующие беседы. Обе книги в известном смысле тематически тесно связаны. Книга «Окончание времени», разумеется, вследствие значительно большего объема, может дать более глубокое и подробное рассмотрение затронутых в вопросов. Тем не менее, данная книга имеет свою ценность. Она предлагает совершенно особый подход к рассмотрению проблем человеческой жизни и позволяет увидеть новые важные аспекты этих проблем. Отправной точкой в этих наших беседах был вопрос – каково будущее человечества? Этот вопрос имеет сейчас жизненно важное значение для каждого, потому что современная наука и техника – со всей очевидностью обнаруживать свои огромные разрушительные потенции. В самом начале наших бесед стало ясно, что основной причиной ситуации, которая сложилась в мире, является всеобщая путаница, характеризующая умственную деятельность человечества, которая в этом отношении не претерпела сколько-нибудь существенного изменения на протяжении всей достоверно известной истории, а возможно и гораздо более длительного периода времени. Возникла очевидная необходимость глубоко исследовать корни этого явления и выяснить, возможно ли отвести человечество от его катастрофически опасного нынешнего курса. В этих беседах предпринято серьезное исследование данной проблемы и в ходе их выявились многие отправные точки учения Кришнамурти. Так, вопрос о будущем человечества на первый взгляд для его фундаментального решения требует времени. Однако, как указывает Кришнамурти, именно психологическое время или становление является причиной того пагубного хода событий, который создает угрозу будущему человечеству. Вопрос времени в данном контексте – это вопрос адекватности знания и мысли как средств разрешения этой проблемы. Но если знания и мысли неадекватны, тогда что же нам по-настоящему требуется? Это, в свою очередь – подводит к вопросу о том, не ограничен ли ум человечества его мозгом, обремененным знанием, которое он накапливал в продолжении веков. Это знание, которым мы теперь глубоко обусловлены, создало то, что в сущности есть неразумную программу саморазрушения, в которой безнадежно увяз наш мозг. Если ум ограничен таким состоянием мозга – то будущее человечества должно быть действительно очень мрачным. Кришнамурти, однако, не рассматривал это ограничение как нечто неизбежное. Главное значение он придавал скорее тому факту, что ум в основной своей части свободен от искажающих предубеждений, присущих обусловленному мозгу, и что озарение, которое возникает принадлежащим ненаправленному внимании без центра, способно изменить клетки мозга и устранить их деструктивную обусловленность. Если это так, то для нас чрезвычайно важно обладать такого рода вниманием и отдать этому вопросу ту энергию, которую мы расходуем на другие виды деятельности, что для нас действительно жизненно важно. Тут стоит отметить, что современные исследования мозга и нервной системы фактически – Значительно подкрепляют утверждение Кришнамурти, что озарение способно вызвать изменения в клетках мозга. Так, например, теперь хорошо известно, что в человеческом организме существуют важные вещества, гормоны и трансмиттеры, медиаторы, химические передатчики импульсов между нервными клетками, которые существенным образом влияют на всю деятельность мозга и нервной системы. Эти вещества от момента к моменту реагируют на то, что человек знает, о чем он думает и что все это для него значит. К настоящему времени наукой установлено, что таким путем клетки мозга и их деятельность подвергаются существенному воздействию знания и мысли, в особенности, когда последние вызывают сильные чувства и страсти. Таким образом, вполне внушает доверие то, что озарение, которое должно возникать в состоянии высокой умственной энергии и страсти, способно изменять клетки мозга даже на более глубоком уровне. То, что здесь сказано, лишь кратко в общих чертах излагает предмет бесед и не может полностью отразить всю широту и глубину предпринятого в них исследования о природе человеческого сознания и возникающих в этом сознании проблемах. Мне же хотелось бы сказать, что результатом явилась эта небольшая и легко читаемая книга, которая в новом свете отражает сущность всего учения Кришнамурти. Богатырев